Как-то Шанин принёс мне пачку копий наградных листов и попросил подготовить их к печати. Эти листы я несколько дней читал, как захватывающий роман. Акрамов Наби Махмеджанович, год рождения 1957 таджик, член КПСС 1980 года, старший лейтенант, командир роты. 16 марта 1982 года Старший лейтенант Акрамов НР получил приказ блокировать выход банд мятежников из кишлака Шафий-Хель, где находился командующий исламским фронтом Ахандар. Быстро приняв решение на бой, Акрамов занял с личным составом выгодную огневую позицию у реки. Мятежникам в количестве 42 человек во главе с Хандаром удалось прорваться, сняв одну боевую машину пехоты с огневой позиции. Акрамов быстрым маневром отрезал путь отхода банды в горы. Подпустив банду на 50 метров к огневой позиции, он открыл кинжальный огонь по басмачам. Первыми выстрелами уничтожил двух гранатометчиков. Банда быстро приближалась, пытаясь окружить экипаж БМП. Проявив хладнокровие, героизм, мужество, отважный офицер забросал мятежников гранатами, лично уничтожил 12 из них. Пользуясь замешательством врага, вслед за разрывами гранат, Акрамов поднял солдат в атаку и вступил в рукопашную схватку. В ней уничтожил главнокомандующего Исламским фронтом Хандара и его личную охрану. В этом бою было уничтожено 36 мятежников, взято в плен 6 человек, большое количество оружия и боеприпасов, важные документы. Благодаря умелой организации боя, Подразделение старшего лейтенанта Акрамова потерь не имело. За мужество и героизм награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Красной Звезды ДРА, Указом Президиума Верховного Совета СССР, Ему присвоено звание Героя Советского Союза. Я отложил листы и вышел из редакции во двор. Черные горы на горизонте, словно аппликация на синей бумаге казались совсем плоскими. Протяни руку, порежешься об их края. Я еще не мог представить, что все, о чем читал, происходило не в далеком, недоступном мне мире, а здесь, рядом, под этим же небом, в этих очень близких и вполне реальных горах. Муха сделала последний круг и стала заходить на посадку, и когда она, чуть отдышавшись, Стала протирать от пыли свои крылышки, и ее неожиданно с резким свистом размазал по стене мой никелированный строкомер. Афганские мухи наглые, как сытые собаки. Их бесполезно отгонять от себя. Они не боятся ничего и умирают благородно. Тоска беспросветная. На вертолетной стоянке я случайно познакомился с бортмехаником Ми-24 Валеркой Бикинеевым. Он сидел на рифленом полу крохотного салона и, обливаясь потом, зевал. Мы перекинулись ничего не незначащими фразами, после чего Валеру уже невозможно было остановить. Он рассказывал мне о головокружительных полетах на караваны, о десантировании наших ребят в горы, о жутких обстрелах из ДШК, огонь которого сверху похож на звездное сияние сварочного аппарата. В течение часа Валера объяснял мне назначение всех рычагов, Приборов, кнопок, индикаторов вертолёта. Так толково, что я мог без труда повторить всё сказанное. А угнать вертолёт один человек сможет? Задаю провокационный вопрос. Я, к примеру... Немало не удивившись вопросу, Валера ответил. Ты через 10 метров клюнешься носом в бетонку. Но я сейчас научу. Я готов был поклясться, что через час бортмеханик научит меня летать. У Валеры было среднее образование, но мечтал он на высшем. Я тактику Бабаев раскусил. В последнее время они хитрить стали. Когда мы заходим по курсу на караван, они сгоняют верблюда в кучу и подвязываются под них. Кулемет не берет. На каждом верблюде по полтонны тюков. Терпеливые животные стоят, не шелохнувшись. Даже если шерсть на них загорается. Один раз мы удачно метнули бомбу, Когда вышли с курса, то такое увидали. Повсюду красно-фиолетовое мясо, потроха ещё конвульсивно дёргаются. Я робко высказал мысль, что где жалко животных. Но Валера на жизнь смотрел трезво. Если верблюды навьючены бабаями, это уже не животные, а средства передвижения противника. Их надо уничтожать. Вертолёт ведь хрупкая птичка. Правда, если его прошивают из ДШК, то он редко когда рассыпается в воздухе. Обычно загорается и взрывается уже на земле. Валера — славный парень. Он внушал доверие, и я решился. Возьми на караван, в газету про тебя напишу. Как ни странно, он сразу согласился, хотя и с оговоркой. Ты знаешь, вертолетчики не любят случайных пассажиров. Мы называем их черными кошками. Суеверие, что ли? Но так и быть, золотца! «Попрошу командира!» Он оглядел меня с ног до головы и добавил, «Бушлат с собой возьми, автомат, побольше патронов, шлем я тебе достану, парашют возьму ребят!» Пришлось признаться, что ни разу с парашютом не прыгал. Не моргнув глазом, Валерий ответил, «Ничего, систему объясню в полете, главное хорошо нырнуть под крыло, чтобы не засосало, и купол раскрыть как можно позже, меньше будет шансов!» что подстрелят в воздухе. Утром я объявил Шанину, что отправляюсь на свой первый боевой вылет. Он пожал мне руку, потом обнял и сказал, ну, смотри там. Несмотря на сорокоградусную жару, я пришел на вертолетную стоянку в бушлате с автоматом за спиной. Командир вертолета, капитан Лукин, пулей промчался мимо, кивнул в знак приветствия и скрылся за плесегласовым фонарём. «К запуску!» Бикинеев тронул меня за плечо. «Ты извини, что я морочил тебе голову!» — сказал он, стараясь не смотреть мне в глаза. «Час назад полсотни шестой борт прошили из ДШК. Опасно золоце, жизнь, конечно, говно. Так что сиди лучше на земле, матушке, и пей шампанское!» Я не стал смотреть, как вертолёт отрывается от земли матушки. Повернулся и, придерживая Панаму на голове, пошел за ограду. Пожалели мальчика, издевался я над самим собой. Поберегли. Надоело. Пыль бушевала в воздухе, как пожар, неслась метелью над землей, наметала грязно-серые сугробы, и в десяти метрах от себя ничего нельзя было увидеть, кроме раскачивавшихся на ветру тусклых лампочек. А под утро я впервые продрог и проснулся раньше обычного. За окном было удивительно тихо, и я не сразу понял, что не слышно привычного рокота и свиста вертолетных лопастей. Я дернул занавеску и не поверил своим глазам. Шел дождь, мелкий, осенний. Воздух был чистым и прозрачным, как отмытое оконное стекло. В этот же день... В редакцию зашел капитан Рощин из разведбата. Представил мне его Шанин. «Возьми Андрея на засаду!» Рощин взглянул на меня, оценивая. Я смотрел на разведчика честными глазами. «Возьму!» — не очень убедительно ответил Рощин. Я еще не видел войны, но она уже дразнила меня, показывая жуткий оскал, не давая прикоснуться к себе. «Выкинь это из головы!» Возмущался анестезиолог Саша Кузнецов. — Сиди, успеешь! два 3 раза в неделю, в свободное от операции время, он приходил к нам, подкрадывался к кому-нибудь на цыпочках со спины и закрывал глаза своими потрясающе чистыми ладонями. Он всегда удивлялся, как мне удается безошибочно его узнавать. Я пожимал плечами и не выдавал тайны что во всем гарнизоне только он шутил таким образом, и к тому же запах лекарств я улавливал раньше, чем Саня подходил ко мне». Иногда Кузнецов приносил спирт в бутылочке из-под физиологического раствора. Спирт его был по качеству несоизмеримо лучше, чем тот, который можно было раздобыть у вертолетчиков. Медицина. «Промоем печень, не будет гепатита», — говорил Шанин тут же разбавляя спирт водой. «Глупости!» — резко отвечал на это Кузнецов. «Это я заявляю вам как врач. Никакой речи о прочистке печени быть не может. Это оправдание для пьяниц». Кузнецов замахивался на фундаментальное правило, в которое свято верили все афганцы. «Красные глаза не желтеют». Капитан Рамазанов, предыдущий редактор газеты, по специальности был ветеринарным врачом. И тоже знал о бессилии спирта перед гепатитом. Но что касается строительства, в саманные стены редакции сказал мне как-то Шанин, влито огромное количество спирта. Я не сразу понял эту метафору. В гарнизоне спирт был основной обменной единицей, жидкой валютой. За него можно было получить снарядные ящики для топки бани, солярку, уголь, краску, бумагу, цемент. Экспериментальные бушлаты, запчасти для движка, дружбу многих людей и так далее. Рамазанов был всех умней, и при помощи спирта редакцию построил из камней, обнёс её дувалом, провёл воду, сложил баньку. Эта банька работала исправно года четыре, потом прогорела, перестала держать тепло, и её разобрали. Своя баня при редакции... Это был предмет роскоши и законной гордости. Нам завидовали. В этой бане регулярно мылись начальники, индивидуально и с девушками. Хлестали друг друга эвкалиптовыми вениками члены всяческих комиссий. Ее помнят ташкенцы, киевляне и москвичи, проверяющие, члены Центрального комитета компартии, корреспонденты центральных газет и телевидения, писатели, артисты, певцы. Мы с Шаниным любили париться зимой. В феврале 84-го было на редкость холодно и многоснежно. Распарившись до непристойной красноты, мы выходили во двор. От нас валил густой пар, как из труб ТЭЦ. Мы, так угорелые, носились по сугробам, падали в снег и орали во всю глотку. «Дневальный! Одежду украли!» Озявший солдат выбегал во двор и смотрел на нас обалдевшими глазами. Иногда действительно было весело. Сенсационная новость. О ней говорили, как о забавном происшествии. Пьяный прапорщик, озверевший от ревности, бросил в окно женского модуля гранату. Во избежание подобных недоразумений, мужчины гарнизона старались своевременно обозначить занятых женщин. Их фамилии в этом случае никакой роли не играли и безболезненно подменялись предупреждающими псевдонимами. Лена Рещука, Таня Валеркина, Любаша Старлея из разведбата. Иногда можно было слышать «Ирка, нашего Энша, сегодня в Кабул улетела!» При этом собеседники, понимающе ухмылялись. В кабульский госпиталь летали делать аборт. У темноволосой Гули из политодела. Псевдоним был простой. Ее называли по фамилии Шанина, будто она и вправду была его женой. Шанин не выносил косых взглядов и перешептываний за спиной. Он не ходил в столовую, питаясь подножным кормом. Никогда его не видели на киносеансах, в доме офицеров, в общежитии. С малознакомыми посетителями он вел себя сдержанно, даже недоброжелательно, и всем своим видом подчеркивал, что не хочет иметь ни с кем никаких дел. Как-то он сказал, «Афганистан меня не любит, я это чувствую». Впрочем, трудно сказать, были ли вообще такие, кто чувствовал, что симпатичен Афганистану. Зато два местных самых богатых дуканщика, Палёны и мирзо нам всегда были рады. Афганцы почти не заходили в их дуканы, не всем те товары были по карману. Так что основными клиентами были мы шурави. По разнообразию ассортимента и культуре обслуживания два крохотных дукана намного превосходили бывшие советские универмаги. Дуканщики конкурировали между собой, перехватывая покупателей друг у друга. Паленый, его прозвали так за огромное и сине-черное пятно на пол лица, был наглее и опытнее Мерзо. Он делал бакшиши, дешевые подарки, авторучки, жвачки, презервативы... Аккуратно упаковывал покупки в пестрые кульки с изображением попы в джинсах, угощал сигаретами и ругался матом. Правда, его хитрая щедрость ограничивалась табличкой на витрине, где корявыми буквами было написано по-русски «Чеки и афгани в долг не даем». Скромный Мерзо тосковал в своем пустом дукане, тупо глядя на наши бронетранспортеры. До сих пор не могу понять, как два маленьких дукана в убогом городишке на протяжении восьми лет обеспечивали офицеров и служащих нашего гарнизона теми товарами, коих желали их души. Магазин внешпосылторга, расположенный на территории гарнизона, торговал лишь сладостями и фурнитурой для военной формы, а дефицитные продукты выдавали лишь согласно спискам, да и то по праздникам. Огромная страна, не могла вдоволь накормить своих воинов, посланных на смерть. Война, похожая на болезнь. С высоты птичьего полета ее не так просто разглядеть. Чтобы поставить диагноз, нужен как минимум бинокль. Симптомы — черные пятна выгоревшей травы, кляксы бомбовых воронок, столбы дыма, муравьиная суета людей. С борта вертолета кажутся безобидными и ничтожно мелкими, в сравнении с величественной панорамой зеленых долин, гладко замшевых гор, изумрудных квадратиков полей. Кажется, останови на минуту двигатель вертолета и услышишь густую, божественную тишину, пронизанную как прожилками, петушинами криками, мычанием коров, чириканьем, велосипедным звоном и другими натуральными звуками человеческого бытия. но... Две пары Ми-24 шли по курсу, на цель. Я сидел в голубом бушлате и говорящим шлемофоном у распахнутой створки и смотрел на млеющую в теплой дымке землю матушку. Валерка Бикинеев все-таки оторвал меня от нее, и с этой землей нам предстояло драться.